«За посредничество я возьму десятую часть от общей суммы, зато продам ваш товар целиком и в нужный срок. Ну что, по рукам?» «По рукам», — обрадовался Тони. «Оставь пакетик себе, подарок фирмы». «Обижаешь, друг», — наигранно обиделся наркодилер. «Я, может, искряга, но не настолько же. Заплачу за него сполна, а потом верну свои деньги, продав остальное тому вояке». «Ох, хитрожопый же ты, жук», — уважительно ухмыльнулся Хок. Еще и наваришься с этого. Ладно, не имей ничего против. Сколько даешь за него?» От названной суммы, пустив и в пиастрах, у Тони захватила дух, а голова закружилась в предвкушении легкой добычи. «Это были не просто деньги, а охрененно огромная куча денег. Если ему столько пообещали всего за 10 грамм, то во сколько вылится весь товар?» «Хочу получить их прямо сейчас», — заявил Хог. «Разумеется. Я не привык расплачиваться сладкими посулами. «Эй, Фонг!» – обратился панчик к мрачному охраннику без передних зубов. «Принеси-ка из моей комнаты мой кошелек!» Охранник быстро вернулся, сгибаясь под тяжестью огромного чемодана, который осторожно поставил на землю. Панча долго возился с кодовым замком, прежде чем откинуть крышку и швырнуть обалдевшему Тони несколько красноватых пачек пиастр. Весь чемодан был под завязку забит новенькими купюрами, словно сошедшими с печатного станка. «Ты их, случайно, не сам печатаешь?» – подозрительно спросил Хог. «Ну смотри, у меня обезьяны раскрашены. Если они поддельные, я вернусь обратно и не один, а с несколькими танками и самоходными гаубицами в придачу». «Поддельные деньги вредят бизнесу», – объяснил Панча, совсем не обидевшись на обидную обезьяну. «Если я буду расплачиваться с партнерами-пустышками, люди тут же перестанут меня уважать, а собственные телохранители в один прекрасный вечер прикончат тебе собственной постели не такой е такой себе не желаю. Я достаточно заколачиваю настоящих денег, чтобы не думать о фальшивых». Вернувшись в кабину машины, Тони радостно кинул Лентару пухлую пачку денег. «Твоя доля, дружище. Столько бабла и все за один пакетик дури. Фантастика!» Я столько смог бы заработать лишь за пять лет службы, пока этот сытый и холёный ублюдок, окружённый шлюхами, купается в деньгах, пока мы проливаем кровь во имя таких, как он, недоносков. Сплёнов, словно ему в рот попалась какая-то гадость, лентар завел двигатель. Разворачиваясь, зло снес попавшуюся на дороге скульптуру, изображавшую хозяина виллы. — Что делать, брат? — философски пожал плечами Хок, считая свои деньги. — Так всегда было и так всегда будет. Никогда не знаешь заранее, где найдешь, а где потеряешь. Так и у нас. Не окажись мы в нужном месте и в нужное время, до сих пор грызли бы вонючую землю. Я считаю это знаком свыше. Подарком богов. Ну, не верю я в такие совпадения. Не верю. Куда сейчас? Обратно на базу? Но уж нет. И мы сейчас же отправимся в белую розу и шиком отпразднуем это событие. К чёрту мрачное прошлое. После продажи всей партии нам не составит труда подкупить нужных людей на космодроме и вернуться домой богачами. Жить надо торопиться. Эй, Бади, шире шаг. Лентар с удивлением покосился на радостно поющего тони и сам почувствовал прилив оптимизма. Сам того не желая, стал эхом подпевать, повторяя хорошо знакомые слова. Носи повыше пояс, подольше будешь жить. У нас отходит поезд, нам некуда спешить. Пока горит планета и мир горит в огне... Зеленые береты всегда в большой цене. Тяжелый кулак с глухим хрустом влепился в лицо пирса, оставив после себя невыносимую боль и огромный кровоподтек. Схватив шершавой пятерней за мокрые от крови волосы, здоровяк хо снова ударил Сергея. В воздухе радужно брызнули капли пота, смешанные с кровью. «Будешь и дальше молчать, скотина? Думаешь, крепкий орешек?» С гнусной ухмылкой поинтересовался маленький человечек, похожий лицом на крысу. Склонившись над разбитым лицом пирса, брезгливо промакнул кровоточащие раны тряпкой, пропитанной соленым раствором, вызвав глухие стоны и проклятия. соленый раствор нестерпимо щипал, мешая сосредоточиться. Понимая это, человек с садистским наслаждением снова приложил его к рану. «Пошёл ты!» Сергей плюнув ему в лицо с густком крови и обреченно приготовился к новому удару, который не заставил себя долго ждать. «Я так могу продолжать целую неделю», — вкрадчиво пообещал крысомордый палач. «Думаешь, молчание тебя спасет? Скорее навредит. Я верю, что ты крепкий солдатик, но мы еще не таких рассказывали. Все, что с тобой произошло до этого момента, всего лишь игры. Легкая разминка. Фан Гуен Гуенпин оторвет твои яйца и засунет тебе в глотку, чтобы ты их проглотил, а после тяжелым молотком расплющит каждый твой сустав на руках и ногах. Ты этого хочешь? Просто перестань врать, ссылаясь на других и скажи, где ты спрятал красный лотос. Продать его тебе все равно не получится. Я попробую тебе объяснить, почему. Человек, допрашивающий Сергея, пододвинул к себе стул и поставил на него ногу. Насмешливо глядя на свою изнывающую от жажды жертву, благодарно кивнул, когда охранник с легким полупоклоном подал ему чашку горячего чая. Шумно отпив глоток, даже зажмурился от удовольствия, дразня пирса облизнувшего пересохшие губы. Дело в том, что красный лотос растет лишь в труднодоступных местах зловонных джунглей на юге Талунда. Северный не такой ценный, как южный, поэтому он чаще встречается, и он не такой дорогой. Эти два цветка отличаются друг от друга не только цветом и запахом. Лотос сейра дарит блаженство, но при регулярном использовании награждает тяжким безумием, тяжелой интоксикацией и другими неприятными побочными эффектами. Южный ничем подобным не обладает, а того очень популярен в народе. Недаром его называют царем цветков. Снова отхлебнув из чашки, человек склонился надлежащим на полу избитым пленником проверив крепление стальных наручников на руках и ногах, удовлетворенно кивнул. Так вот, продолжил он, как ни в чем не бывало. Ты украл полтонны самого наичистейшего на свете южного лотоса без примесей, ценнейшего вещества на всей планете. Чтобы тебя не утомить, я не стану рассказывать, как его добывают, но могу уверить, дело это непростое, связанное с огромным риском для жизни. Он расширяет границы сознания и позволяет на краткий миг дотянуться до Бога. Иногда так близко, что тот, кто его вдохнет, и вправду отправится к праотцам. Ты чувствуешь единение со всей природой и ощущаешь, как становишься неотъемлемой частью этого мироздания. каждым его камнем и трогинкой. Да что я тебе рассказываю, Гайджин, ты и сам, наверное, его уже успел попробовать, ведь так? Слушая, вкрачивая голос с мерзким акцентом, Сергей попробовал высвудить скованные за спиной руки. Сделать это было нелегко. Сустав большого пальца не желал поддаваться на его усилия, а без него вытащить ладонь из полоски металла было невозможно. Да хруста, сжав зубы от напряжения, даже покрылся холодным потом, когда допрашивавший его человек склонился, чтобы проверить наручники. Каждый регион, где произрастает лотос, насыщает его своим неповторимым вкусом. Хотите сказать, генерал легко выяснит, откуда лотос? Решил заговорить зуб пирс, ни на секунду не прекращая попыток высвободиться. Требовалось выиграть время и заболтать чурбана. Именно. На все вопросы мог ответить покойный Танан, командир базы партизан, если бы кто-то заботливый не подложил в его вертолет взрывчатку и не разнес в воздухе на мелкие кусочки. Это особенно бесит генерала, ведь это был один из немногих его партнеров по бизнесу, кто честно вел с ним дела. Поэтому будь поймальщиком, скажи где товар. Неожиданно хрустнувший сустав, к счастью, был заглушен кашлем избивавшего ее громила с лицом имбецилы. Правая рука Пирса незаметно для всех оказалась на свободе. Осталось решить проблему с ногами, и тогда он сам поговорит на чистоту с этой гнусной парочкой. Сначала скажите, для чего генералу понадобилось морать свое имя этими грязными играми? Ведь всю войну финансирует мое правительство. «Я не верю, что только ради наживы и только на деньги от продажи наркотиков. Это гнусно даже для такого, как он». Потеряв терпение, следователь поставил ногу на горло Сергея и как следует надавил. «Тебя должна интересовать только твоя собственная жизнь. Я и так с тобой напрасно теряю свое время, пытаясь разговаривать по-хорошему. Тебе ни к чему знать о дела генерала. Даже если бы я знал, неужели ты считаешь, что я бы тебе сказал? Ну вот, испортил все настроение». В таком случае, как источнику информации, цена тебе ноль, а значит, ты больше не представляешь ценности», — буркнул Пирс, с хрустом возвращая сустав пальца на прежнее место. «Что ты сказал?» — лицо следователя исказило гримаса ненависти и ярости. Он уже поднял ногу, чтобы ударить каблуком в грудь упрямца, когда тот неожиданно для всех высвободился из наручников. Засунув руку под халат следователя, Сергей что из силы сдавил в кулак его мужские причиндалы и резко рванул вниз. Крысомордой дико завизжал, схватившись за окровавленную промежность. Меж пальцев побежали ручейки крови вперемешку со слизью. Он с ужасом уставился на ужасную рану, из которой хлестала темная кровь.